Матросова широко распахнула заднюю дверь подъехавшего такси. «Варь, ты меня слышишь? Дверь откроешь этим ключом, поняла? Оставишь в квартире собаку, закроешь дверь, и на этой же машине вернёшься. Полиция будет с минуты на минуту. Далеко он не мог уйти. Вон гад какой след кровавый оставил. Здесь должны быть камеры». Беспристрастный низкий голос подруги возвращал в реальность, в которую не хотелось верить. Перед тем, как перейти в следственный отдел, Варя несколько раз выезжала с нарядом на задержание. Преступники ее оскорбляли, так же, как и других сотрудников, угрожали, но ни разу не нападали на нее с оружием. Позади тоненьким голосом верещала выскочившая в одной форменной одежде официантка. «Я все видела! Я дам показания!» Высокий, худой, но при этом широкоплечий менеджер, успевший накинуть куртку и закурить, заметил «Собака, Виктория Андреевна, лучше поехать вам, а ваша подруга пока посидит в кафе. Камеры у нас есть». «У тебя, парень, не голова, а дом советов», — одобрила Матросова. Подхватив брошенный поводок, она вернулась и уверенно потянула за собой покорного Лаврентия. «Ну-ка, герой, прыгай в машину». Лаврентия долго уговаривать не пришлось, и Вика шустро уместилась в машину следом. Такси, дав по газам, уехала. Официантка, неловко приобняв Варвару Сергеевну за плечи своими тоненькими ручонками, уже тянула ее назад в кафе. «Не волнуйтесь. Я все видела. Пес вошла, и я ждала расчет и глядела в окно. Видела нож в его руке, а видела, как он на вас замахнулся. Он маньяк в чистом виде. Страшный такой, как в фильме ужасов. Миша. Михаил Игоревич. Камеры же с утра проверяли, все работают. Само собой. Добив несколькими затяжками сигарету, молоденький Игоревич подошел к Самоваровой и, оттеснив Дашу, уверенно взял ее под локоть. «Посидите пока у нас в комнате для персонала, нальем вам коньячку». Внимая этому проявлению человеческой заботы, Варвара Сергеевна стала соображать быстро и даже как-то отстраненно. Опыт «Великая вещь». Первые месяцы работы следователем, когда стала выезжать на мокрые, она придумала способ договориться с собственной психикой. Представляла, что внутри ее, ровно посередине ее тела, находится некая невидимая железная пружина, которая в обычной жизни расслаблена, а в тяжелых обстоятельствах расправляется, не позволяя своей тугой упругостью проникать в сознание ненужным эмоциям. «Спасибо. Пить мне нельзя. Менты не любят употреблявших потерпевших. Да и нужды такой нет. Я в порядке. Если не затруднит, вынесите мне, пожалуйста, эспрессо в бумажном стаканчике. Я подожду свою подругу или наряд, кто быстрее приедет, здесь». «Даш, ты останься». Миша глядел на Самоварову сочувственно и недоверчиво. «Сейчас сделаю кофе и вынесу твою куртку». Перепрыгивая длинными журавленными ногами кровь на ступеньках с таким шальным видом, будто играл в какую игру, менеджер забежал в кафе. По подсчетам Варвары Сергеевны, упрямо заставлявшей себя думать о простом и понятном, с момента ухода Матросовой прошло минут шесть. До дома езды минуты две, подняться на этаж и еще минуты три, а то и поболее, если пес в отсутствие хозяйки заортачится. Ранее чем минут через десять Вика не вернется. Наряд, возможно, приедет скорее. Из кафе уже выскочил Миша и заботливо, как любимой матушке, вложил в руку стаканчик с кофе. Поблагодарив, Варвара Сергеевна вновь принялась считать. На все про все у менеджера ушло не более двух минут. С Матросовой они ждали добавку кофе не менее десяти минут, с учетом того, что в кафе на тот момент находились только два посетителя. Помимо Даши работал еще один официант. Вот ведь русский человек. Не тороплив и вальяжен в обыденном, а то и вредность проявит. Мол, все ждут, так и вы подождите. Но стоит случиться чему-то, мобилизуется мигом, не упрашивать, не заставлять не надо. И понимание проявит и сострадание. А ведь это происшествие сотрудникам преуспевающего кафе, что кость в горле. Могли бы отделаться формальными фразами или, как это стало ныне популярно в цивилизованном мире, сфоткаться и тут же запостить. И набежали бы психологи досоциальщики, да Скандал. В самом сердце города псих напал на пенсионерку. Зачем? Почему? И действительно, почему? Что он пытался этим доказать и кому? Размышляя, она заметила так и рядом Дашу. Смерив ее, глядевшую встревоженно благодарным взглядом, в свою очередь приобняла ее за плечи. Беги в кафе, не мерзни. «Со мной все нормально. Ты же не куришь?» «Нет». «Вот и молодец». Даша, часто моргая наращенными угольными ресничками, которые на удивление шли ее маленькому светлокожему личику, упрямо стояла на месте. «Иди, иди, мне нужно сделать личный звонок». Валерии пока сообщать не было смысла, только тревожить. И Варвара Сергеевна, расправив до отказа пружинку внутри, набрала Никитину коротко и буднично отрапортовав о происшествии долго вслушивалась в тишину варя ну что с тобой опять почему не сообщила мне о первом нападении в парке сочла случайностью думала док хантер негромко и уверенно врала она вариантов не было иначе пришлось бы рассказывать и про странного человека следившего за ней в столице через дорогу на светофоре И про человека во дворе родного дома, и про тот годовалый эпизод напротив поликлиники. Подобное отдает паранойей. Сокрытие подобного, тем более. Оставалось опираться на факты. Ты уверена, что это один и тот же тип? Благодаря своему псу, да. Не понял. Согласна, что под описание обоих случаев подходят многие, слишком уж оно общее. Достаточно пожилой, но явно мотивированный и яростно активный, в безликой одежде и капюшоне. А вот реакция Лаврентия, собранного и умеющего себя вести пса, оба раза была одинакова. Безусловно, и моментальная защита хозяйки от агрессора. Я здесь успела подружиться с одной хорошей женщиной, К ней в дом приходил мастер по ремонту стиральных машин и стал с хозяйкой вяло переругиваться, так пёс на него рявкнул. Шутейно, скорее для страстки, пытался прикусить за руку. Но ничего подобного, как в случае этих двух нападений, он ни здесь, ни ранее не выдавал. Лаврентий проявлял назойливое беспокойство за несколько минут до того, как появлялся нападавший. Он пытался меня предупредить. «Собаки, Серёжа, они телепаты». «Оставь это для форума собачников. Камеры при входе в кафе есть?» Менеджер сказал, с утра проверяли, все работают. «Я свяжусь с начальником местного отделения, дело возьмут на контроль. Судя по всему, он за тобой следил. А также он трус». Вслушиваясь, как в звуке марша в раскатистый голос Никитина, возвращавшего ее в некогда привычное и будничное, Она ощутила, как пружинка, которая отвечала за разумное, наконец уверенно расправилась у нее внутри. Зато подсознание металось и паниковало. Трус, плохо знакомый с собаками. Никитин всего лишь пытается сгладить. Не факт, что трус, не факт, что идиот, не понимающий, что каждая вторая крупная собака, особенно с такой воинственной, как у Лаврентия, мордой, будет бросаться на обидчика хозяина. Он не трус. Он отчаянный. Копил ненависть не месяц и не год. Ненависть, войдя под кожу, пропитала и отравила его кровь. Ненависть была намного сильнее, чем разумная, мощнее, чем закон. И еще Варя почти была уверена в том, что знает его имя. С чего такой поспешный вывод о трусости? Если это один и тот же человек, он оба раза видел, что я с крупной собакой. С того, что он, очевидно, следил за тобой, мог проникнуть в номер и там учинить расправу. Но он побоялся возможной охраны в отеле, выжидал, пока ты будешь расслаблена. А с собаками, скорее всего, этот псих просто плохо знаком. Также есть вероятность, что у него проблемы со зрением. Уверена, что нет. В памяти вспыхнул бледно-голубой глаз, плеснувший безумием из-под набрякшего в прожилках века. С чего такая уверенность? Он болен, но со зрением у него все норм. Ты его точно не знаешь? Сережа, время неумолимо меняет людей, некоторых до неузнаваемости. Могу с уверенностью сказать лишь одно. Я его не узнала. При моем богатом послужном списке раскрытых преступлений-вариантов, увы, много. Он копил годами ненависть, и есть вероятность, что на зоне. На другом конце связи снова повисла тишина. «На зоне как раз чаще верить в Бога начинают», явно пытаясь ее успокоить, сказал Сергей. Не накручивай себя раньше времени. Это мог быть обычный городской псих. Сейчас у людей обострено низменное. С одним ковидным карантином количество бытовух подскочило в разы. Идет война. Сережа, я не политик и не блогер. Я даже чужие посты не комментирую. С чего бы выбор пал на меня? Ты можешь быть на кого-то похожим. Или это связано с твоим псом. Кто-то из его близких мог пострадать от собаки с похожей внешностью, возможно, конкретно от этой собаки. Он же, насколько помню, беспризорный, прибился к даче твоего... М -м, мужа. Хорошо, что помнишь. В ней против воли закипела злость, вызванная обидой за пренебрежительный тон о ее любимце и отдачи Валеры, теперь уже их общий Никитин все эти годы обозначал ее законного мужа не иначе, как «он», хотя давно уже не имел ни малейшего права ревновать свою бывшую преданную любовницу. «Ты ничего не знаешь о его вольной жизни. Пес мог серьезно покалечить кого-то из членов семьи этого человека, а то и его самого», продолжал издеваться Никитин. «Сережа, ты сейчас оправдываешь психа?» С ножом он полез на меня, а не на пса. «Именно поэтому он псих, и я его не оправдываю», — рубил полковник. «Ты пережила шок. Тебе сейчас кажется, что все вокруг враги, а твой хвостатый защитник — ангел воплоти». «Ничего мне не кажется. Врагов вокруг уже нет, а мой защитник — да, мой ангел-хранитель». «Кстати, что с твоим расследованием?» «С каким?» Полковник демонстративно вздохнул. «Родственница твоя, Вера, есть новости?» «Серёж, ты издеваешься? Я в очередном тупике и просила тебя добыть о ней как можно больше информации». «Я же тебе ответил, дал адрес». «Лучше бы ты дал её актуальный номер мобильного. Тот, что значится в доступной базе, более не обслуживается». «Разберёмся». А ты лучше подумай, не связаны ли эти нападения с твоей верой. Мать, очевидно, была с приветом. Возможно, дочь такая же. Подумай, нужна ли тебе такая родня. Не буди лихо, пока оно тихо. Ты как-то прожила без них все эти годы, как и они без тебя. Возможно, эта неуравновешенная вера вышла на твой след раньше, чем ты на нее. И решила тебя отомстить за несчастную судьбу своей некогда брошенной в глухой деревне матери. «И?» «И наняла какого-то бомжа». Не успела Варвара Сергеевна высказать Никитину, что он бесчувственный фантазер, как к кафе подъехала такси. Из белой киа уже вытаскивала свое пышное тело, успевшее переодеться в спортивную куртку и джинсы, Матросова. «Спасибо, Сереж, за мудрые мысли. На связи». Самоварова закончила разговор. Приняв заявление, сняв показания и запись с камеры наблюдения, молодые сотрудники правоохранительных органов посоветовали потерпевшей ехать домой. «Как поймаем вашего сумасшедшего, вызовем вас на опознание», ободряюще улыбалась молоденькая следователь. И снова наращенные реснички, глаза с изумрудно-зелеными линзами, ноготки с парочкой камушков на остриях. Пышные щёчки выдавали любительницу вкусно поесть, однако подкачанная попа извиняла ей этот недостаток. Вглядываясь в неё, Самоваровой хотелось узнать себя молодую. Не получалось. Во второй половине 80-х ей тоже модно и следившей за собой, в этом неутомимом желании образцом для подражания когда-то стала яркая и смешливая соседка Маргарита. Не удавалось быть расслабленной даже в обычной жизни. Что уж говорить о работе. Сухие, как черный чай, слова, формальные фразы, сердитые брови. Она была застегнута на все пуговицы. Только вперекур удавалось расслабиться и похохотать над шутками коллег. Муж бесил своей безответственностью, мать давила словно плитой, так же, как Варя мужа считая безответственной как раз свою дочь. Когда появился Никитин, она попыталась быть с ним вне работы очаровательно легкомысленной. Но Сергею было все равно. После нескольких минут близости он, подавая молчаливый пример, тут же застегивался на все пуговицы. Конечно, между ними случались откровения, но все они неизбежно упирались в то, что их связь — это грех. Ей не хотелось сетовать на одиночество, а он оберегал свою семью от любопытства любовницы и почти никогда не упоминал о своей жизни вне работы. Матросова опять тащила ее в свой двор. Лаврентий с невозмутимым видом вышагивал между подругами. Хорошо, что его паспорт с вклеенным внутрь свидетельством о вакцинации был в сумке. Молоденькая полицейская на всякий случай сфотографировала страницы ветеринарной книжки, а на прощание без потрепала героя дня за ушами. Лавруша даже не рыкнул. «Давай, выдыхай уже, бобёр, посидим здесь. Покури на свежем воздухе, и я с тобой за компанию». Усаживаясь на холодную лавку, Варвара Сергеевна, вспомнив, обернулась. Люк был на месте. раздирая тишину Заиграл какой-то неизвестный даудури красивый вальс, будто ангелы исполняли его на небесах. Матросова сбросила входящий вызов. Ком застрял в горле. Пружина распустилась, и Варя заплакала. Вика невозмутимой скалой возвышалась на лавке рядом и, не говоря ни слова, терпеливо дожидалась, пока подруга через слезы выдавит из себя пережитый шок. Я бы хотела повиниться, да вот только не знаю, в чём конкретно. Не стесняясь матросовой, Самоварова вытерла хлюпающий нос перчаткой. От колючего прикосновения шерсти к коже говорить почему-то стало легче. До храма-то я вряд ли в ближайшее время дойду. Ты ходишь в храм? Редко, но хожу. А сейчас думаю, что даже там не смогу сформулировать, в чём мой грех. Но он есть. Ты про этого психа? И да, и нет. Вика не смотрела на неё, но, судя по собранной позе, руки плотно прижаты к сомкнутым коленям, слушала очень внимательно. Ты говори вслух всё, о чём сейчас думаешь. Любые образы, любую чепуху, всё, что придёт в голову. Если тебе так будет легче, мы можем больше не встречаться. Только говори. «Говори сейчас, не откладывай, другой возможности не будет». И тут Варю как прорвало. Мы оба пытались найти хоть какую-то точку опоры среди творившегося вокруг безумия. Физическая близость, а разве не это по-хорошему и есть наивысшее проявление любви, была единственным выходом, который дал нам возможность почувствовать эту опору. Несмотря на то, что у рассказа не было начала, Матросова, как куплет знакомой песни, подхватила. Ещё ненависть. Две самые сильные эмоции сливаются в одну. И тогда случается безумие. Похоже на то. «Дай сигарету». Прикурив, Матросова слегка закашлялась. «Это случилось здесь, в этом доме?» — уточнила она. «Как ты поняла?» «Хочешь — верь, хочешь — нет, я тебя считала. Когда ты впервые попала в мою квартиру, у тебя было такое выражение лица, будто ты покойника встретила в подъезде. Как ты могла разглядеть? Ты была на записи передачи. В том-то и дело, что за те 20 минут, что ты провела на кухне, лицо твое не поменялось. Я была подумала, что тебя что-то расстроило, какой-то звонок или векуся моя что ляпнула. Но в следующий твой визит лицо было ровно таким же. И то, как ты потеряно выглядывалась сегодня в этот двор, я заподозрила, что ты выпадаешь по какой-то причине, связанной с этим местом. Угадала. Конкретнее расскажешь, можно без имён. А у нас их и не было. Как это? Всё произошло 3 октября 1993 -го года, а 4-го всё закончилось. Хорошо помню этот день. Я была здесь, на баррикадах возле Белого дома. Интересно, на чьей ты была стороне? Не поверишь, но за ту неделю я несколько раз эти стороны меняла. Поверю. Жаль, тогда не встретились. Варя, я была другой. Молодой и дерзкой. А ещё эгоистичной. Твоя история тогда вряд ли бы меня заинтересовала. В том-то и дело, Вика, что истории как бы и не было. Она была, ты просто все эти годы пытаешься уложить её в понятный тебе квадрат. Все эти годы я не вспоминала, просто когда-то запретила себе и всё. А тогда я влюбилась до смерти. Рушились судьбы, рушилась страна, всё в трещинах. И внутри меня есть трещина. Я делю свою жизнь на до и после. «Завидую, что тебе довелось такое прожить», — вместо сочувствия мечтательно ответила Вика. Похмелье оказалось слишком тяжким. Даже не знаю, согласилась бы я, зная наперёд, насколько тяжело будет, чтобы это вообще произошло. «Вы расстались?» Мы не сходились. Это был сон, морок. Необъяснимое волшебство, в котором плескалась дикая боль от неизбежной и скорой разлуки. С ним что-то случилось? Я думала, его убили, но сердцем не верило. Сердце вообще не понимало, что происходит вокруг. Выстрелы, ор, кровь, ненависть. А тут еще такое, на разрыв аорты. Как собрала себя обратно, до сих пор не могу понять. Ты ведь уже была не замужем? Да, но я считала, что я в отношениях постоянных, грубо говоря, имелся любовник. Тот ментовский хрен, который не может даже толком поделиться координатами племянницы? Вика, перестань. Он мне давно как брат. Иди ты, брат. Ты говоришь и с ним, и о нём, как опостылевшая, но виноватая жена. Хорошо устроился, промурыжил твою молодость, а сам теперь с законной телек смотрит, да таблеточки по расписанию пьет. Варвара Сергеевна опешила, но спорить не стала. Не было ни сил, ни желания. «Вика, сейчас-то я замужем». «Твой случай — исключение. У самой такой был лет десять. Друзьями не остались». Самоварова тактично промолчала. «Я хреновый психолог». И всё же понимаю, что одной только этой причины, социальной, недостаточно. Я сама весь этот сыр-бор переживала. И ничего, без особых шрамов выскочила. Что происходило тогда в твоей жизни? То, что ты сказала. С мужем развелась, растила дочь одна. Работа всегда не в проворот, нищета вокруг, неопределённость. С матерью отношения не сложились. Отец за месяц до моей поездки в начале сентября перенёс инфаркт. Отца я любила. А Сергей меня и правда мурыжил, в тот период особенно. Не приехал сюда, слова доброго перед поездкой в Москву не сказал. А я в очередной раз решила с ним расстаться. И тут появился принц. В камуфляже и с ружьём. Молодой, красивый. Очень. Красивый. Описать сможешь? Физиогномика была частью твоей работы. Всевидящая Матросова подкралась к той зоне, которая охранялась семью замками. Нет. Образ постоянно ускользает. Я его вижу совсем размыто. Главное, я его даже сейчас, спустя 30 лет, отлично чувствую, но описать не смогу. «Считаешь, что он был красив?» «Очень. И я... я не могла ему простить». «Того, что он тобой воспользовался?» «Нет. Того, что у нас не случилось, настоящего красивого романа. Я с детства мечтала только о таком сильном, решительном, дерзком, подтянутом, красивом парне. Да и любовником он оказался превосходным». Твоя женская неудовлетворенность наделила этого человека желаемыми качествами. Не думала об этом? Я вообще не думала. Слишком больно было думать. Признаюсь, даже в большем. Я плохо помню примерно пару лет своей жизни после того злосчастного дня. Работа, Никитин, дом, работа. Когда Сергей спустя время напоминал о каких-то служебных делах, которые проходили через нас в тот период времени, я неохотно, но всё же чётко в деталях вспоминала подробности. Амнезии в силу пережитой травмы, по крайней мере в том смысле, как это трактуют психологи, у меня не было. Вслушиваясь в каждое слово, обычно нетерпеливая Вика, сдвинув брови, молчала. Удивительно, но многое, что касалось моей дочери, врезалась в память яркими осколками. Я даже, представь, помню, как звали ее первую учительницу по-русскому, по какому поводу я к ней пришла, о чем мы говорили, и что был мах, и старый вяз подглядывал в окно класса. Натыкаясь на редкие фото того периода, где мы с дочерью в какой-то кафешке или на прогулке, вспоминаю детали, даже запахи, но вот свою жизнь в целом помню плохо». Похоже на клиническую депрессию. Скорее на затянувшуюся четвёртую стадию принятия травмы. И да, эта стадия как раз депрессия. Отрицание и гнев были коротки, а торг ни к чему не привёл. Варя снова с горечью вспомнила свой разговор с Никитиным. Ещё на вокзале, почувствовав, что для преданной любовницы, случившейся с ней в Москве, архи архиважно, он, испугавшись, не помог, но обесценил, а также, возможно, солгал. «И теперь ты считаешь, что нападавший — тот парень, превратившийся в обезумевшего старика?» «Мотива нет», — отчаянно убеждала свое разумное «я» Самоварова. «За тридцать лет можно забыть о многом». А то был всего лишь эпизод. Молодой, оказавшийся в опасности мужчина, переспал с молодой незамужней женщиной. Слова Варри были сухи. В то время, когда мы десятилетиями якобы жили без секса, а потом он хлынул, как дождь с неба, книжечки на развалах, порнуха, провокационные видеоклипы, случайные связи с греха превратились в норму. Для него, молодого и дерзкого мужчины, это должно было быть именно так. Мы не обменялись телефонами и адресами, не говорили про работу. а Я лишь обмолвилась, что следователь приехала в столицу из Ленинграда по делам. О том, что она, возможно, сдала своего случайного любовника, она умолчала. Она не помнила наверняка. Он не мог наверняка это знать. Я не верю в случайности, века В моей памяти словно скальпелем внезапно ковырнули по-живому. Сумасшедшие дикие дни. Что тогда, что сейчас. Меня будто волной вынесло из дома. Да, удобные обстоятельства, муж уехал, мне чудом удалось так быстро записаться в архив. Я встречаю тебя. «Ты живёшь в этом доме. Два нападения за неделю. Пока я в органах работала, представь, умудрялась обходиться без такого трэша». «Не спорю», — вздохнула Матросова. «Произошедшая не Ты что-то тронула в невидимом мире». Всегда уверенный голос бывшего хирурга звучал загадочно. «Плиты сдвинулись». Надо думать, что делать дальше. Полиция пусть думает в рамках закона. Это правильный ответ о внешнем. Тебе же надо позаботиться о своем внутреннем. Отпусти этого человека. Ты же верующая. Батюшка, как вы православные говорите, перчатка на руках Господа, подскажет путь. Кем бы ни был нападавший, он пришел с темной стороны бесы, которые его мучают, заставляют его мстить. За что? Это тебя не должно волновать. Это его грех. Я вижу странные сны. Вот и оставь их для своего будущего романа, не высказав обычного бабьего любопытства, подытожила Вика. Незаметно перешли к будничному и приняли решение, что Варе лучше отправиться домой завтрашним утренним поездом. Може пришлось соврать, что в столице задерживает дело о поиске обозначившейся в процессе раскопок семейных корней племянницы. О произошедшем Самоварова планировала рассказать ему уже при встрече. На сей раз в голосе Валеры сквозила не усталость, но серьезная обеспокоенность. «Любящих не обманешь». Валера изъявил настойчивое желание встретить ее утром на московском вокзале.